Глава 20 Сказать, что Хидеки струсил, ничего не сказать. Все они, властители мира, на поверку трусы. Стоит только прижать немного, сразу же поджимают лапки. Так и Хидеки поджал лапки. Хотя нет, не поджал. Он в полной мере проявил свою мерзкую сущность. «Мой меч остался дома», — заявил он, отступая к дракону. — Если ты нападешь на меня безоружного, то это будет бесчестный поступок. — Вспомнил о чести, урод! — усмехнулся я. — Главное, чтобы ты не забывал, — огрызнулся ублюдок. На улице начало темнеть. И если даже барьер не схлопнется сейчас, время, отведенное им за нами, выйдет, и мои погибнут. Время утекало, а я не знал, что делать. Я, как с заполошенной, перебирал варианты спасения. Хотя что тут перебирать? Я должен быстро убедить Хидеки и Хатару помогать мне. Я бросил Хидеки. «Никуда не уходи. Сейчас будет тебе меч». Потом сказал в гарнитуру. «Хатару, если хочешь, я расторгну помолвку, и тебе не придется выходить за меня. Всю ответственность я возьму на себя. Только дурак!» Закричала Хатару, и я услышал, как она разрыдалась уже в голос. «Твою мать!» — не сдержался я. Ну вот чего этим девушкам надо?» Я ничего не понимал. «Да и кто бы мог тут понять? Она же не хотела за меня замуж. Чего рыдает-то?» Больше всего меня в этой ситуации беспокоило то, что я ничего не мог сделать. «Но когда ты не можешь сделать ничего, что ты можешь?» Однако в этот раз девиз моего клана мне не помог. Или есть кое-что, что я умею делать хорошо. Я умею создавать духов. И есть тот, кто объединяет наши четыре рода. Это аме но -тадзи. Тот самый бог, который когда-то одарил четверых наших предков. И если я сейчас не могу объединить потомков, то может попробовать делегировать эту роль тому, кого ни Хидеки, ни Хатару игнорировать не смогут. Чтобы призвать Амено Тадзи, нужен повод. И дух, который я решил подарить ему, должен быть поистине великим, чтобы быть достойным самого сильного бога, ну или просто понравиться ему. Мысль о том, что именно подарить Амено Тадзи, пришла неожиданно. И мне она понравилась. А что? ему такое вполне может зайти. В общем, я не стал откладывать дело в долгий ящик. Сел в позу почти что лотоса и принялся создавать идеальный дух для великого бога. А то, что он великий, у меня не вызывало сомнений. Четыре великих рода поклоняются ему, а это вам не хрен собачий. Как только дух был готов, я встал и повертел башкой, выбирая, куда бы повернуться, чтобы призвать Потом решил не париться и просто повернулся спиной к богам и к Хидеко. "О великий Аменотадзи", закричал я. "Прими от меня в дар этот поезд чемпиона. Ты самый сильный и самый могущественный, и ты достоин его". Я постоял, прислушиваясь. Ничего не происходило. Тогда я повернулся в другую сторону и снова закричал: "О великий Аменотадзи, «Прими от меня!» И снова ничего не произошло. Я повернулся в третью сторону. Все повторилось один в один. И тогда я повернулся к богам. Они недовольно перешептывались, но тем не менее стояли и не рыпались, что само по себе уже хорошо. Ахидеки смотрел на меня во все глаза. Казалось, еще чуть-чуть, и его зенки выпадут из орбит. «Ну и пофиг!» Нужно было сразу идти мне навстречу. Бросив скользящий взгляд поверх голов других богов, я закричал в четвертый раз О, великий Аманотадзи, у меня есть для тебя пояс чемпиона. Это сильный дух. Стань одаренным богом. Прими этот дар. Внезапно воздух передо мной сгустился, и появился. Высокий, кряжистый японец, не боец сумо, нет, просто нормальный японский богатырь, как бы это ни звучало. Он соткался из воздуха, уплотнился и вдруг шагнул ко мне. «Слышал, слышал я о тебе, человек, что ты наглый и дерзкий, но думал врут» пророкотал он. «Не врут, господин!» Я вежливо поклонился. «Прими мой дар!» Кроме того, что это пояс настоящего чемпиона, он еще и согревает поясницу. «Да как ты посмел!» возмутился Бог. «Мне терять было нечего, поэтому я просто склонился и протянул пояс на вытянутых руках. Да ты хоть понимаешь...» «Что ты творишь?» — продолжал бушевать бог, однако только на словах, что обнадеживало. «Я уже достаточно пообщался с местными богами, поэтому просто продолжал гнуть свою линию. Ты так много сделал для наших родов, что заслужил благодарности. Прими мой подарок!» «Щенок!» — зашипел на меня бог. «Да как ты смеешь!» Я выпрямился и посмотрел прямо в глаза Амено Тадзи. А что мне остается делать? Один из четырех родов вот-вот перестанет существовать. Я слаб и не могу остановить этот беспредел. Но ты, Бог, который одарил силой четыре великих рода, ты можешь. Поэтому прими мой дар и спаси моих близких. Амено Тадзи огляделся и, казалось, только сейчас увидел остальных богов. «А они что тут делают?» — спросил он. Я тоже глянул на богов и, пожав плечами, ответил. «Видимо, ждут, чем все закончится». И добавил. «Кстати, когда все закончится, поезд тебе очень пригодится, так что рекомендую принять дар». «Как это пригодится?» — спросил бог-силач. «Ну...» Протянул я и негромко сказал. Это же очевидно. Ты ослабнешь на один рот. Вот они и ждут, когда. Хм. А Мэно Тадзи задумался. Я готов был настучать этому тугодуму по башке. Чего тут думать? Времени нет на это. Нужно действовать. Верхняя граница барьера уже едва видна из-за ворот. И тут взгляд Бога Силача. Упал на тела инквизиторов. «Это то, что я думаю?» Спросил он. «Ты хочешь узнать, инквизитора ли это?» «Да, это инквизиторы». Я начинал злиться. «Хочешь узнать, живы ли они?» «Нет, я их убил. Спаси мою семью, хватит тупить». А Мэно Тадзи снова посмотрел на меня, так будто только что увидел в первый раз. «Как много я пропустил», сказал он, разглядывая ошметки монстра. «А это?» Это тоже я уничтожил, — оборвал я Бога. Прими этот чертов дар и спаси мою семью. А как ты его? — удивился Амэно Тадзи. Хочешь узнать? Я нехорошо улыбнулся. И тут пришла помощь. Оттуда, откуда я уже не ждал. К Амэно Тадзи подступил повелитель драконов. И, положив руку ему на плечо, негромко сказал. Не советую злить этого юного Бога, моего названного брата. «Тво! Бог-силач с возмущением повернулся к повелителю драконов, а дары у него действительно полезные!» С улыбкой ответил Уми Ноками и с нежностью поправил на плечах кислородную маску с баллоном. Мой дух так дико смотрелся среди всех его украшений, как детское пластмассовое колечко рядом с дорогими перстнями, полными драгоценных камней. Но Уминуками с такой гордостью погладил маску, что мне стало стыдно. Но да, там на полигоне этот дух помог повелителю драконов дышать, но сейчас-то толку от него было ноль, и тем не менее повелитель драконов гордился моим подарком. С другой стороны, к Амену Тадзи подошла кицуна Она тоже погладила свой рыжий дух и промурлыкала. «Подтверждаю, дары очень полезны». «Кто еще подтверждает?» — с усмешкой спросил бог-силач. «Я?» — отозвалась Баканеку. «И я помогла бы Кеншину, если бы это было в моих силах». «Вы меня удивляете!» — засмеялся амено Тадзи. «Это ты меня удивляешь!» — оборвал его я. «Не думал я, что великий бог-силач такой тупой! А ты не заврался, мальчишка!» В голосе Бога прозвучала угроза. «А с чего мне уважать тебя?» — усмехнулся я. «Тут сейчас представители всех четырех великих родов. Миха Фукуда, Яно, Хатару Симидзу и я, Киншин Такеда. И мы все свидетели того, что тебе пофиг на людей. Значит, нет смысла поклоняться тебе. И что вы будете делать без моих даров?» — самодовольно спросил бог-силач. — Ты точно тупой. Я предлагаю тебе дар, который создал я сам. Или до тебя это до сих пор не дошло? Кажется, до Амано тадзе потихоньку начала доходить. Серьезность ситуации. Он снова оглядел всех богов, посмотрел на охреневшего Хидеки, на бледную Миха, на заплаканную Хатару, которая медленно возвращалась к нам. Потом посмотрел на ворота. Барьер уже не было видно. Я тоже глянул на ворота, и у меня от боли сжалось сердце. «Как вы там? Акая Акума?» — спросил я самурая. «Держимся», — коротко ответил он. А Амено Тадзе перевел растерянный взгляд на меня и беспомощно спросил. «И что теперь делать?» «Снять барьер! Что еще?» — ответил я. «А как?» — спросил бог-силач. И я понял, что мы приплыли. «Если такой великий бог не знает, что делать...» Но тут снова раздался голос самурая. «Представители четырех великих родов должны объединиться душами». Я повторил вслух слова самурая. «А я тут при чем?» — спросил амано Тадзе. «Черт! Больше никогда не буду поклоняться ни одному богу! А если вдруг решу создать себе кумира, то не буду знакомиться с ним лично!» чтобы не разочаровываться. «Объедини нас!» — приказал я Богу. Он снова посмотрел на всех нас и сказал, «Ну так объединяйтесь!» Я глянул на Хидеки. «Ты встанешь в круг?» — спросил я у него. «Ответь сейчас, перед лицом Амено Тадзи!» «Ну?» Хидеки растерянно озирался, не зная, что делать. Скажи ему, чтобы встал в круг и объединился с нами душой. Приказал я Богу. — Ты это, — повторил Бог силач, — давай, иди в круг. И Хидеки шагнул ко мне. Он подошел и встал напротив. — Хатару! — в приказном порядке позвал я. — У меня нет времени миндальничать. Вставай в круг! Хатару подошла и, не глядя мне в глаза, подала одну руку мне. «Другую Хидеки». «Миха тоже подала одну руку мне, другую Хидеки». «И мы, наконец-то, образовали круг». «Акая Акума!» — позвал я самурая. «Мы в кругу. Что делать дальше?» «Откройте ваши души друг другу», — ответил самурай. И добавил, «Пожалуйста, быстрее. Мы с Кашинохой больше не можем сдерживать барьер». «Мы должны открыть друг другу души», — сказал я всем. — Я еще не договорил фразу, а уже понял, что нужно делать. — Хатару, — сказал я, — ты хорошая девушка, но я не понимаю тебя. Ты иногда меня раздражаешь, просто мозг выносишь, но я от всей души желаю тебе счастья. — Хидеки, я ненавижу тебя и при первом же удобном случае валю тебя по полной. Так и знай. Ходи и оглядывайся. — Михо, Михо, — это оказалось самым трудным. «Михо, ты мне нравишься». «Михо» и «Хатару» одновременно выдохнули. Одна счастлива, но другая... Следующим начал говорить Хидеки. «Я тебя, Кеншин, тоже ненавижу. И будь уверен, я тебя достану. Так что сам ходи и оглядывайся. «Михо, ты классная телочка. Я бы с удовольствием замутил с тобой. Хатару, ты зануда. Девушка должна быть нежной» а не бегать везде с мечом перевес. Настала очередь Миха. Несмотря на бледность, она держалась молодцом. «Идеки», — сказала Миха, — «ты урод. Я никогда не буду с тобой. Можешь и не надеяться. Хатару, я восторгаюсь с тобой. Ты живешь так, как хочешь, делаешь, что хочешь. Ты свободная. Киншин, прости, но у меня есть жених». Это было грустно слышать... Но, во всяком случае, честно. Я вздохнул и посмотрел на Хатару. Теперь была ее очередь открывать душу. Хатару была словно бы заморожена. Тем не менее, тоже начала говорить. «Хидеки, не попадайся у меня на пути, убью». «Миха, ты...» «Я завидую тебе». «Ты такая...» «Тебя все...» Ее голос становился все тише и тише. «Кеншин, я люблю тебя». Последние слова Хидеки уже прошептала. Однако все, кто был в круге, ее услышали. Едва мы открыли друг другу души, как из центра круга в небо ударил столб света. Свет достал до неба и разлился во все стороны. А там, где был барьер, в небо поднялась радуга. «Ух!» — выдохнул самурай. «Спасибо!» «Спасибо вам!» Обратился я к Михо, Хидеки и Хатару. Мы все еще держались за руки, хотя свет начал потихоньку гаснуть, растворяться. «Ура!» — закричали Оки и Сау «Они свободны!» Я повернулся к воротам и увидел, как из поместья выходят мои родные наши слуги. И тут я осознал, что все еще держу за руки Михо и Хатару. Сразу стало неловко. На мое счастье, меня увидела Натари. Зайчик-ниндзя побежал ко мне в припрыжку. «Кеншин, братик!» — кричала она. Я отпустил девчонок и поспешил навстречу сестренке. Подхватил ее на руки, а потом зарылся в нее, чтобы скрыть слезы радости. Тут подбежали мама и отец. Они были счастливы. «Какой ты у меня взрослый!» — ласково сказала мама и обняла нас с Натари и как? — спросил отец. — Я поставил нотари на землю и поклонился родителям. — Я прошел испытание, отец, — сказал я. — Спасибо тебе за то, что тренировал меня. Спасибо тебе за науку. И тут я увидел, как к нам подходит Ташира. Он тоже вместе со всеми сидел под барьером. — Я ничего не сказал старшему брату. — А что тут скажешь? Я не знаю, каких целей он добивался, когда отдавал Орочи Аба амулет, я это еще выясню, я ничего не забываю, но сейчас я был рад, что он тоже жив, как и Юкико. Она стояла чуть в сторонке и теребила фарточек. Боже, какие у нее фаерболы! Я усилием воли отвел глаза от служанки и глянул на бога силача. Он усиленно делал вид, что его все происходящее не касается. — Подождите, — сказал я родителям, — у нас еще будет возможность поговорить, а пока есть одно важное дело. Я призвал поезд чемпиона и подошел к Амено Тадзи. Склонился перед ним и на вытянутых руках протянул подарок. — Уважаемый Амено Тадзи, благодарю вас за помощь. Примите от меня в дар этот пояс. Он согреет вашу старческую поясницу, когда вы будете почивать на лаврах». Бог посмотрел на меня свысока, но руку протянул, и пояс взял. Урод! Он принял дар как нечто само собой разумеющееся. «Не забудьте дать духу имя», — подсказал я этому старикану. «Может, он и не старикан, но явно тормоз». Делать вид, что я этого не вижу, я был не намерен. Едва Амай Нутадзи принял дар, как остальные боги оживились и, подталкивая друг друга, начали приближаться ко мне. Я сразу понял, что им нужно, хотя прямо своих просьб они не выражали. Блин, как помочь мне, так никого из них не было. А как дар на халяву получить, так все тут, как тут. Ты дал слово прикрыла лицо веером и дзанами. А бог не может нарушить слово. И тут до меня дошло, что и повелитель драконов уже несколько раз назвал меня богом. И господин директор говорил что-то про то, что богов они не испытывают. Я тогда подумал, что это фигура речи. Но теперь, глядя в волчные глаза других богов, понял, что они тоже так считают. Прикольно! Но ведь тогда... Блин! Тогда открываются новые возможности. Я тогда могу. Да я ж до хрена, что могу! Я по-новому взглянул на ситуацию. И тут мой взгляд упал на тела инквизиторов, и червячок сомнений зашевелился внутри. А что там со временем? И боги не торопились требовать обещанные дары. Оживились только, когда Амэно Тадзе принял дар. Боялись и ждали, не прилетит ли наказание, что они приняли дар у меня. А что? Похоже, так оно и есть. Но как бы там ни было, разбираться я с этим буду после. А сейчас у меня есть задача поважнее. «Мама, папа, там машина!» — сказал я и махнул на водителя. Эй-то в это время с нежностью обнимал нашу кухарку с трехлетней девочкой на руках. Он был бесконечно счастлив. Продолжил я, проглотив комок в горле. Эй, это отвезет вас в Имение. И ты, отец, организуй транспорт, чтобы привезти остальных. Хорошо? Ты с нами поедешь? Спросила мама. Думаю, нет. Ответил я и, глядя на толпящихся богов, добавил. У меня тут еще кое-какие дела есть. Он тоже посмотрел на богов. И протянул мне руку. «Договорились, сын», — сказал он, — «я пришлю за вами автобус». «Где отец возьмет автобус, я спрашивать не стал». «Как и он не стал спрашивать, какие у меня еще тут дела?» Мы по-мужски пожали друг другу руки, и отец полностью переключился на маму с Натари и Наташира. Как только машина отъехала, Баконеку сказала, «Мы тоже пойдем, Миха нужно в больницу». Спасибо тебе, сказал я, обращаясь к Миха, и добавил. Сестренка. И тебе спасибо за подарок, братик, ответила Миха и обняла меня. Эх, не таких объятий я мечтал, но чего уж. Я уже повернулся к друзьям и их поблагодарить за помощь, как у меня в наушнике раздался голос самурая. Не расслабляйся! «Бой еще не окончен. Ты забыла времени!»